Глава 7. Правда страдает от слишком пристального рассмотрения. Старинная поговорка свободных. «Меня бросает в дрожь при виде вашего бедственного положения, преподобная мать», — сказала Ирулен. Она стояла у входа в камеру, изучая ее способом Бенеджесерит. -э Камера представляла собой трехметровый куб, высеченный в скале под плитами пола крепости. Там был лишь шаткий плетеный стул, на котором сидела Гайус Хелен Моахим, матрац с коричневым одеялом, на котором была разбросана колода карт, торот дюны. Стоял сосуд с водой, туалет свободных, со всеми приспособлениями для сохранения влаги. Все бедное, примитивное. Забранные решетками шары давали скудный желтый свет. «Ты сообщила, леди Джессике?» – спросила преподобная мать. «Да, но не думаю, чтобы она сказала против своего сына хоть слово», – ответила Ирулен и взглянула на карты. Карта большого червя лежит над пустынным песком. Преподобная мать советует сохранять терпение. Охранник снаружи следил за ними через металлическое окошко в двери. И Рулен знала, что их разговор прослушивается. Она много передумала, прежде чем решилась прийти сюда. Впрочем, не приходить тоже было опасно. Преподобная мать погрузилась в размышления Праджина, время от времени осматривая карты. Несмотря на предчувствие, что ей не выбраться с Аракиса живой, она сохраняла спокойствие. Способность к предвидению может быть малой, но взбаламученная вода — взбаламученная вода. К тому же молитва против страха всегда под рукой. Она обдумывала события, приведшие ее в эту камеру. Темные подозрения роились в ее мозгу, и Тарот подтверждал их. Неужели ее арест входил в планы Союза? На мостике лайнера ее поджидал Квизара в желтом костюме с бритой головой, с глазами-бусинками абсолютно синими на круглом лице, с кожей, потемневшей от солнца ветров Аракиса. Он поднял голову от чашки спайсового кофе, поданного ему под обострастным стюартом, пристально посмотрел на нее и отставил чашку. «Вы, преподобная мать, Гайус Хелен Муахим?» спросил Квизара. Теперь, вспоминая эти мгновения, она пережила все заново. Горло у нее сжало спазмой страха. Как чиновник императора узнал о ее присутствии на лайнере? «Нам стало известно, что вы находитесь на борту. Вы забыли, что вам...» Запрещено посещать нашу святую планету. «Я нахожусь не на Аракисе, а в свободном космосе», — возразила она. «Я пассажирка лайнера «Союза». «Свободного космоса больше нет, мадам». В его тоне она прочла смесь ненависти и подозрительности. «Муат Дип». «Правят повсюду!» «Моя цель не Аракис», — возразила она. «Аракис — цель всех», — возразил он, и она испугалась, что сейчас он начнет цитировать «путеводитель для пилигримов». На этом корабле их прилетели тысячи. Но Квизара извлек из-под одежды амулет, поцеловал его и коснулся им лба. Потом прижал к правому уху, И стал слушать вам приказано собрать багаж и следовать за мной сказал он пряча амулет передатчик но у меня дела в другом месте в этот момент она и заподозрила вероломство союза возможно рулевой не смог скрыть их заговор Эта мерзавка Алия, несомненно, обладает способностью преподобной матери Бенеджесерид. Кто может сказать, что происходит, когда ее способности объединяются с пророческим даром ее брата? «Не возражать!» – прикрикнул на нее Квизара. Все в ней восставало против того, чтобы снова вступить на проклятую планету пустынь. Здесь они потеряли пола Атрейдеса вязать хадираха, которого готовили долгие столетия, но у нее не было выхода. «У нас мало времени», – уже спокойно сказал Квизара. «Когда император приказывает, его подданные повинуются». Значит, это приказ Пола. Она была подумала заявить протест командиру Лайнера, но ее остановила мысль о бессмысленности этого поступка. Что может сделать союз? Император сказал, что я умру, если ступлю на дюну. Сказала она, делая последнюю отчаянную попытку. «Вы знаете об этом. Если вы выведете меня отсюда, то тем самым приговорите к смерти». «Не разговаривать!» – вспылил Квизара. «Это предопределено!» Она знала, что они всегда говорят так а приказах императора, предопределено. Священный правитель, чьи взгляды проникают в будущее, сказал, «Чему быть, того не миновать, ведь он уже видел это». С мучительной мыслью, что попалась в собственные сети, она повиновалась. В камере ее навестила и Рулен. Она заметно постарела с момента их последней встречи, На валахе девять. Беспокойные морщинки появились у уголков глаз. Что ж, пришла пора проверить, будет ли эта сестра верна своей клятве.